ЭПИЗОД 3 Три дня и три ночи над городом шёл ливень. Будто все воды Вселенной собрались в одну тучу, раздули её, она вдруг лопнула и полила полила полила. На главных улицах шумели потоки, мутные, ревучие, как горные реки. На окраинах в размокшей почве вязли машины. А дождь всё шумел и шумел. В такой ненастный день к причалу товарной пристани подошел буксирный тихоход «Таймыр». Кряхтя и ворча сошел на берег с парохода Иван Иванович. С остановками «Таймыра», с погрузками и выгрузками, с вынужденной задержкой на чунских отмелях, Иван Иванович провел в пути 11 суток. Такое длительное плавание изнурило его, а тут еще в городе не поготь. Эхе, эх хе «Товская грязища!» — ворчал Иван Иванович, шагая серединой улицы. «Ишь ты!» За плечами Ивана Ивановича была тяжелая брезентовая сумка, две пары моральих рогов, трофеи Вихрастовой Игнашки, старинный дедовский дробовик, сбоку болтался черный котелок и кожаная сумка на ремне. «И где тут геолога управления?» — спросил Иван Иванович женщину в черном пальто. «Какое управление?» — переспросил это, — Такого не знаю. — Вот тяна! — Как ты не знаешь, — удивился Иван Иванович. — В городе живешь и гордо не знаешь. Ишь ты! — Ну да я найду. И пошел дальше, тяжело бухая грязными бахилами по тротуару, поглядывая то вправо, то влево. — Эхе! Как раздвинулся город! — восхищался Иван Иванович. — Этого дома не было, да и улица новая. Тут был пустырь. «Помню, хорошо помню. Война, а город растет. Знать есть сила в народе. Вот ты возьми. А людей тут, видимо, невидимо. Эхи! И все живут, и все что-то делают. Кабы всю эту силу двинуть в приречье до золота и все металлы поднять из земли, тогда страну нашу пальцем никто не осмелился бы тронуть». На главной улице он отметил достоинство асфальтовой мостовой, удобство широких тротуаров и, не торопясь, подошел к трехэтажному белому дому геолога управления Иван Иванович поднялся на третий этаж в широкий коридор. Здесь встретился Матвей Пантелеймонович одуванчик в мягкой фетровой шляпе и в светлом пальто, облегающем широкими складками его высокую поджарую фигуру. Иван Иванович заинтересовался ярко раскрашенной доской, вплотную подошел к ней, потеснив Матвея Пантелеймонча. Тот посторонился, брезгливо морща птичий нос и окинул раздраженным взглядом Ивана Ивановича. — Хм, охотник? — спросил Адуванчик. — Вроде, — сказал, вздохнув Иван Иванович. — Думаете сдать рога? — Думаю. Адуванчик строго заговорил. — Тебя тут надумают, борода. Или ты не знаешь? Моралов убивать запрещено. Таинственный мрак в вашем охотничьем понятии. Подвернул с морал — бах! И лежит. А ответственность? Тут вам не тайга, а город. Хм. И, кстати, геолога управления — не союз за год пушнина. Или вы перепутали адрес?» Иван Иванович терпеливо ждал, пока Адуванчик читал ему нравоучения. Переминаясь с ноги на ногу, ответил. «Эхе, все знаем». «И про законы, и про порядки. А где тут муравьев сидит?» Адуванчик ухмыльнулся и указал на большую карикатуру в стенной газете, изображающую человека над облаками. «Пока сидит здесь. А вам зачем он?» Иван Иванович сердито засопел и, шумя набухшим грязным дождевиком, придвинулся вплотную к карикатуре. Беззвучно шевеля губами, он долго читал надпись. Потом, угрожающе двигая бровями, проговорил. Супостаты, мошенники, ишь, как разрисовали. Эхе, узнать бы мне этого сочинителя, уж я бы ему. Тут Иван Иванович нарисовал такую страшную картину казни, что Матвей Пантелеймоныч испуганно юркнул в коллекторскую. Через полчаса, направляясь в свой кабинет, Адванчик мимоходом взглянул на стен газету и остолбенел. Карикатуры на листе стен газеты не было. Навстречу ему шел Чернявский. «Это борода-то Это чудовище!» — брызгая слюной и размахивая руками, заговорил взбешенный одуванчик. «Представьте себе, этот мужик снял карикатуру. Это так оставить нельзя!» «Какой мужик?» — спросил Чернявский, удивленно пожимая плечами. «С рогами!» — с гневной поспешностью выпалил Матвей Пантельмонович. «Да-да, с рогами, с моральями!» Чему улыбаетесь? Где-то в тайге ухлопал двух маралов совершил противозаконные действия и притащил их Муравьеву и карикатуру. Это он. Но я я подниму это на совете. И рога, и карикатуру, и толгат, и приречье. Все, одним махом разрубим все узлы. В коридоре послышались чьи-то тревожные шаги. Затем появился Гавриил Елизарыч Редькин. Нелидов требует. — Срочно требует, — проговорил он, обращаясь к Чернявскому и Адванчику. — Его требует? Куда? Зачем? — Меня, вас, Тихон Павлович, и вас, Матвей Пантелеймонович. Немедленно, срочно, — пояснил Редькин. — Чтобы захватили все материалы о приречи, карту и маршруты по Толгату за год. Вот такие дела. И секунду помолчав, на заседании будет присутствовать сам Сапаров. Как бы нахлобучки не было. Катерина Андреевна что-то не в духе. Вчера она здорово резалась с папашей Андреем Михайловичем. Как бы ни подвела. — Если бы кобы росли бы под носом грибы, — окрысился Чернявский, недовольный трагическим тоном Гаврила Юлизарча. — И что страшного? Ну, Муравьев, ну и что? Пусть переживает Муравьев, а ты держи голову как следует. Ты там ползал по его маршрутам. Ну и что? Пусто, пусто. — Все хорошо, все хорошо, все хорошо, — бормотал одуванчик. Одним разом, всё одним разом.